Глава седьмая. Опять в Генуе. Я вдохнул в себя дым жаровин, на которых жарили рыбу, и остановился с бьющимся сердцем. Вокруг кричала и жустикулировала пестрая генуэзская толпа. Генуэзский залив сверкал под солнцем, башня вырисовывалась на ярком небе. Я ощутил чувство полного покоя, я был, наконец, дома. д о р о г а до улицы менял, отняла у меня всего несколько минут. Дойдя до углового дома, у которого мы с о р н и ч у так часто дожидались возвращения сеньора Томазо, я в и з н е м о ж е н и и прислонился к стене. Уже свыше года я не имел известия о своем хозяине, здесь ли еще он проживает, жив ли, здоров ли. Оставив Мавра на улице, я бегом пустился к лесенке. Осел торговца зеленью оглушительно ревел. Дети кричали, шлепая босыми ногами по лужам. Торговка зазывала покупателей, и поэтому сеньор Томазо даже не услышал, когда я распакнул дверь. Я бросился к доброму человеку и, не дав ему опомниться, заключил его в свои объятия. — Ческо, дитя мое! — крикнул сеньор Томазо. — Как ты вырос! Ты уже совсем мужчина! — В мастерской? — Все было по-старому. Легкий ветер раскачивал игрушечный кораблик и поднимал листы книги на столе. Карта, еще моей работы, была прибита к стене. На подрамник был натянут холст, и на нем углем были слабо нанесены очертания человеческой фигуры. с е н ь о р т а м а з а засыпал меня вопросами и восклицаниями. Если бы записать их подряд, получилось бы следующее... Ты уже навсегда ко мне? Ты никуда не уедешь? Где же о р н и ч у Господи, у тебя уже пробиваются усы. Где м и с с и р Колон? Что за смешные пуговицы у тебя на куртке? Вел ли ты путевые записки? Мой дорогой хозяин, — прервал я его, — здесь на улице дожидается человек, нуждающийся в вашем покровительстве. Его преследует святейшая инквизиция. И я думаю, что не ошибся, обещав ему пристанище в вашем доме. Синьор Томазо тотчас же вышел пригласить м а в р а в о й д и т е с миром», — сказал он. «Это бедный и тесный домик, но здесь вы можете не опасаться за свою жизнь. Сам я человек слабый и незначительный, но окружен храбрыми и решительными друзьями, которые смогут вас доставить куда угодно, не боясь инквизиции. Но вас ведь нужно покормить». «Вы, конечно, проголодались с дороги!» Спохватившись, воскликнул вдруг сеньор Томазо и тотчас же хотел заняться хлопотами по хозяйству. Я немедленно остановил его. На гвозде в коморке над мастерской я нашел свой фартук и, нарядившись в него, немедленно принялся за приготовление пищи, а хозяин в это время слушал рассказ Мавра о его злоключениях. Мизерные запасы моего хозяина тотчас же подсказали мне, что дела его находятся не в блестящем состоянии. Но у меня денег было достаточно, и находился я в Генуе, где, нисходя с места, можно купить все, начиная с головки чеснока и кончая трехмачтовым судном. Через полчаса был готов обед. Сеньор Томазо с удовольствием отведал мои стрепни. И за столом мы продолжали свою беседу. Я рассказал хозяину, где и почему мы оставили о р н и ч у описал ему прекрасный остров Гуанахани и нашего милого Аотака. Надо сказать, что в последние дни я мало виделся с моим краснокожим другом, так как наследный принц Хуан, пораженный его сообразительностью, временно взял его к себе в телохранители. Оказывается, что известь о нашем возвращении дошло до Генуи значительно раньше, чем я прибыл туда. Флорентиец Аннибал Януарий, присутствовавший в Барселоне при нашем прибытии, известил обо всех наших открытиях своего брата во Флоренции, и это письмо обошло всю Италию. Еще лучше поступил Габриэль Санчес, которому адмирал сообщил обо всем с ним происшедшем, Он послал это письмо отпечатать и распространил в нескольких сотнях экземпляров в Италии, Франции и Англии. Необходимо заметить, что в самой Испании известия об открытиях распространялись далеко не с такой легкостью. Фердинанд боялся соперничества Португалии и скрывал новости о путешествиях в западные моря. Выслушав рассказ Мавра, сеньор Томазо за обедом обратился ко мне сеньор Альбухаро испытал много бед. Он переменил веру и принял христианство, вынужденный к этому жадностью испанских монархов и жестокостью инквизиции. Это прекратило на время гонения и дало ему возможность спокойно заняться своими делами. Но жадные испанские монархи испытывая нужду в деньгах, вновь хотят ввергнуть его в темницу святейшей инквизиции, обвиняя его в том, что он якобы тайно продолжает исполнять обряды своей религии. с е н ь о р Аль-Бухаро мог бы давно покинуть Испанию, но там находится его невеста, дочь такого же несчастного, как и он сам, поэтому он отправляется в Венецию, где дождь Дандула обещает ему покровительство и охранную грамоту от папы, с которой он уже спокойно сможет возвратиться в Испанию. Начав дело, ты должен довести его до конца. Сегодня же необходимо подыскать парусник, который доставит его в Венецию, не заходя ни на Сицилию, ни в Неаполь, где инквизиция может захватить свою жертву. Примечание. Дошь, Выбранный глава государства в Венецианской и Генуэзской республиках в средние века. Конец примечания. Пробыв два дня в Генуе, я очень мало мог уделить времени моему доброму хозяину, так как половину первого дня я провел в хлопотах по делам Аль-Бухару, а потом выполнял поручение адмирала в г е н у э с к о м банке. Прощаясь с нами, сеньор Аль-Бухару со слезами на глазах благодарил нас за оказанную услугу. — Я еще вернусь в Кадис, — сказал он мне, — и на твоей обязанности лежит разыскать меня, так как расспрашивать о тебе я не смогу, по вполне понятным соображениям. Когда уже далеко за полночь мы расстались с сеньором Томазу, оказалось, что мы с ним не рассказали друг д р у г у и половины новостей. По старой памяти я отправился спать в коморку над мастерской. Две постели стояли, как бы ожидая нашего возвращения. Я не мог удержаться от слез, вспоминая, как жестоко я был р а з л у ч ё н с моим другом. «Арничо, думаешь ли ты обо мне? Как живется тебе там, на твоем острове?» Я с трудом распахнул ветхое окошечко. Замазка отлетела, стекла... не держались в источенных червями рамах. Огромные звезды дрожали в заливе. Я вдыхал родной воздух. Мне хотелось обнять руками весь этот богатый и прекрасный город с его портом, кишащим судами, с его базарами, тупиками и кошками. Следующий день мы, не расставаясь, провели с сеньором т а м а з о вместе. Деньги, оставленные ему Арничо, Я еще накануне положил на имя сеньора Томазо в генуэзский банк. Они должны были ему послужить на черный день. В лавке у набережной я накупил сукна и бархату и отдал Орландо Бачоли, самому лучшему портному в Генуе, сшить хозяину приличное платье. Он уже так обносился, что им стали пренебрегать, и он лишился многих заказов. Кроме этого, я купил ему будничные и праздничные обуви. Я заново смазал стекла в окнах и в двери, починил рамы, и к лестнице, ведущей наверх, приделал новые перила. Этому искусству я научился у корабельных плотников. Я закупил круп, муки, сало, солонины и вина в количестве, достаточном для пропитания команды небольшого парусника. Все эти продукты я установил в кладовой и в погребе в таком порядке, чтобы для сеньора Томазо Не составило труда ими пользоваться, и все-таки, расставаясь с хозяином, я чувствовал за него беспокойство, ибо этот человек беспомощен, как дитя. Он проводил меня до самого порта и даже спустился по сходним на палубу судна.